Часть третья. Горы Магнаца. Вскоре после восхода солнца кугели Дервикарим вышли из стоящего на склоне холма коровника, где они провели ночь, съежившись от холода. Воздух был пронизывающе холодным, а солнце, темно-бордовый шар, висящий в густом тумане, не давало никакого тепла. Кугель начал хлопать себя по плечам и приплясывать на месте, а Дервя Карим, вялая с измученным заострившимся лицом, осталась стоять у старого хлева. Кугеля вскоре начала раздражать ее поза, намекающая на едва уловимое пренебрежение к его персоне. «Принеси дров», — грубо приказал он, — «я высеку огонь, и мы позавтракаем с комфортом». Не сказав ни слова, бывшая принцесса Силя отправилась собирать хворост. Кугель повернулся, чтобы рассмотреть неясно различимое пространство на востоке, неустанно призывая проклятие на голову Юкуну, смеющегося мага, чей гнев забросил его в эти северные пустоши. Вскоре Дервикарим вернулась с охапкой прутьев. Кугель одобрительно кивнул. Все то небольшое время, которое прошло после их изгнания из Силя, она держала себя с неуместным высокомерием, которое Кугель терпел, тихо усмехаясь про себя. Их первая ночь была изнуряющей и полной разнообразных событий. После нее Дервя Карим изменила по меньшей мере свое поведение. Ее лицо, Изящная, с точенными чертами, не совсем потеряла выражение задумчивой меланхолии. Однако надменность превратилась в новое, довольно обостренное восприятие реальности. Огонь весело потрескивал. Путники позавтракали листьями рапунцеля и черными мясистыми дубильными орешками, а Кугель все это время задавал вопросы, касающиеся земель на юге и востоке. Дервек Карим могла сообщить ему только незначительные сведения, которые отнюдь не внушали оптимизма. Говорят, что этот лес бесконечен. Я слышала, что его называют по-разному: великая безлюдь, восточный лес, лес живых Древ. На юге ты видишь горы Магнаца, которые пользуются особенно жуткой репутацией. В каком отношении заволновался Кодиль? Это очень важно. Мы должны пересечь эти горы на пути в Олмире. Дервя Карим покачала головой. Я слышала только намеки и не обращала на них особого внимания, потому что никогда не думала посетить этот край. Я тоже не думал, пробурчал Кугель. Если бы не Юкуну, я сейчас находился бы в совсем другом месте. Искра интереса оживила равнодушное лицо девушки. А кто такой этот Юкуну? Один мерзкий волшебник из Зулмери. Вместо головы у него вареная тыква, а с лица не сходит бессмысленная ухмылка. Он отвратителен во всех отношениях и зол на всех, как ошпаренный евнух. Рот Дерве Карим шевельнулся в слабой холодной усмешке. И ты восстановил этого волшебника против себя. Кугель поморщился. Это был сущий пустяк. Из-за глупой обиды он зашвырнул меня на север, отяготив невыполнимым поручением. Но не зря меня прозвали Когелем Хитроумным. Моя задача выполнена, и теперь я возвращаюсь в Олмири. Девушка задумалась. А олмери приятная страна? Достаточно приятная по сравнению с запустением этого леса. Однако несовершенства встречаются и там. Волшебство цветет пышным цветом, а правосудие не всегда одинаково для всех, как я уже упоминал. Расскажи мне еще о Болмере, Там есть города? И есть ли какое-нибудь другое население, кроме мошенников и колдунов? Кугель нахмурился. Несколько городов там есть. Печальные тени ушедшей славы. Там есть Азинамей, в том месте, где Ксан сливается с рекой Ском. Есть Каин в Асколанеи и другие поселения вдоль берега. Есть и Каучек, где народ отличается большим хитроумием. Дервя Карим задумчиво кивнула. Я пойду, Волмири, в твоей компании, которой, надеюсь, скоро смогу перестать тяготиться. Когель искоса взглянул на девушку, не одобряя двусмысленность такого замечания. Однако прежде, чем в его голове оформился подобающий случаю ответ, она заговорила опять. «А что за земли лежат между нами и Олмери? Кугель задумчиво провел палкой по земле. «Они обширны, опасны и населены диаданами, лейкоморфами и вурдалаками. Больше мне о них неизвестно ничего». Если мы останемся в живых после подобного пути, это будет поистине чудом. Дервя Карим обернулась, с тоской посмотрела назад, на Силь, потом пожала плечами и погрузилась в молчание. Скудная трапеза подошла к концу. Кугель откинулся на стенку коровника, наслаждаясь теплом костра. Однако Феркс не собирался позволить ему ни малейшей передышки. И кугель, гримасничая, вскочил на ноги. Пора, мы должны отправиться в путь. Злоба Юкуну не позволяет ничего меньшего. Они спустились вниз по склону, следуя изгибом того, что казалось древней дорогой. Пейзаж изменился. Поросшая вереском пустошь уступила место влажной пойме. Вскоре путники вышли к лесу. Кугель с недоверием разглядывал мрачные тени. «Мы должны идти тихо и надеяться, что не разбудим какие-нибудь губительные силы. Я буду наблюдать за дорогой спереди, а ты сзади, чтобы ничего не кралось за нами по пятам и не напало на нас со спины». Девушка забеспокоилась. «Мы заблудимся». «Солнце стоит на юге», — ответил ей Кугель. Оно и будет нашим проводником. Дерве Карим снова пожала плечами.